Он стоял на разрушенной городской стене и смотрел на пепелище города. Интересная игра? Очень интересная. Его Багдад окружал смешанный лес, березки, сосенки. Идиллическая картина. Да, на какое-то мгновение удалось провести отряды захватчиков, и орава геймеров не вырвалась в данш а с изумлением вошла в иноземный оазис, полный диковинок, верблюдов и лавок. Но сложнее всего было изобразить ковер-самолет. Вот они, островы, конструкции, на которые были натянуты тросы. По этим тросам двигалась платформа, обитая тряпками с нижней стороны. Но все же Леонид больше гордился своим отрядом среднерусских ниндзя. Что же пошло не так? Сюрреалистический базар явно пришелся по вкусу скучающим игрокам. Неужели город стал жертвой межклановой войны? Или маги-лучники-роги раскусили обман и спалили дома в отместку? Осталось только гадать. Ни души, ни игроков, ни компьютерных болванчиков вокруг не осталось. Только стая волков рыскала по пустым улицам. Все еще витал запах отсыревшей гари. Все еще местами желтел натасканный песок. Да, имитация пустыни далась с трудом. Этот песок пришлось таскать тоннами от ближайшей речки. И все это за одну ночь. Титанические усилия? Нет. Чудо даже в придуманном мерке невозможно. Только иллюзия. А иллюзия эфемерна. А как хотелось немного чуда. Но чудо не случилось. Симу не спасти, Анатолию не объяснить. Даже Даша, девочка с Леей, не сможет понять, к чему был этот его отчаянный поступок. «Чарлот, Леринард, что же ты наделал?» «Нет, Леонид не винил мальчишку ни в чем. Пусть он хоть ребенок, хоть программа. Нет, ничего не имеет смысла, действительно». Все полетело в тартарры еще задолго до их знакомства. Задолго до смерти Симы. Задолго до глупой идеи заполучить нейроколонию, миниатюрных медицинских ботов в свое пользование, чтобы спасти обреченную женщину. Задолго до того, как они стали больше, чем коллегами. Чуть больше, чем друзьями. И задолго до Ладоги. Да, сейчас он отдавал отчет, что Ладога для него – не была причиной, наоборот, спасением, мимолетным шансом что-то исправить в своей жизни, обрести смысл. Слишком аморфным оказался этот смысл, слишком зыбким было ощущение единства с командой, и как только он мог поверить, что ему будет достаточно роли пилота курьерского судна, и все же в этом его приключении что-то было. Последним приключении. Нет, не в последнем. Осталось еще одно. Последнее приключение. Самое безумное приключение еще впереди. Штурмовать планету в одиночку. Да, это в его духе. Отличное завершение истории Леонида Чикалова. Достаточно амбициозного, чтобы взять легендарную фамилию. И достаточно глупого, чтобы ошибиться в ее написании. Даже интересно, в какой момент закончится его линия повествования? Удастся ли ему миновать орбитальную Лею? Собьют ли его в атмосфере? Или уже после приземления цепные псы Леи разорвут его на части? Может быть ему удастся добраться до координат, где точка входа Лисенка в сеть? Что дальше? Он проникнет в охраняемое здание НИИ? а в многочисленных коридорах и залах нужный, может найти банку, в которой заточено тело товарища, но что дальше? Как вынести из здания весь комплекс оборудования обеспечения жизнедеятельности? Вряд ли это один агрегат. Комплекс приборов, контролеров, шины, проводов и шлангов Все может быть, все быть может. И вот он увидит настоящего черлота Вот он коснется стекла, за которым в растворе плавает недоразвитая детская тушка. И что дальше? Даже если это будет отдельный модуль, автономная капсула, и ее удастся вывести с территории Нии, что дальше? Он погрузит ее, его, погрузит на Ладогу и отправится в бега. За ним ведь будут охотиться. Или нет? Даже если нет, то что дальше? Создать кибернетическое тело, интерфейс присутствия, да, такое есть, это реально, но что дальше? Мирная жизнь? Станет ли он, Леонид, пилот, саботер и повеса, воспитывать Элиса как собственного сына или младшего брата? Нет, только не он, не Леонид. Как только он поймет, что черлот оказался в относительной безопасности, тут же затоскует и его снова потянет на безумство. Пилот закусил губу, ему стало тошно и противно от осознания самого себя. Только сейчас он до конца понял и принял себя и свою судьбу. Вечный паломник, скиталец без цели. Вечный поиск цели. Разрушение всего и вся, только ради одного. Найти цель, следующую цель. Смысл пытаться жить. «Я уничтожу весь этот мир!» Раскатисто воскликнул он в пустой, мертвый, утопающий в тлене город. «Я скиталец этого мира, ибо... ибо мне нет прощения! Я бич скверна, я чума!» Он гордо скинул голову, слезы сыпались из его глаз, но он не чувствовал ни грусти, ни обиды. Он рыдал от ярости. Вернуться к Анатолию, просить прощения? Он простит. Леонид ни на секунду не сомневался, что Анатолий его простит и даже не упрекнет, но сам не понимал, откуда в нем такая уверенность. Но он не мог, не хотел, ничего не хотел. «Мама, прости». Слова он выталкивал из горла, преодолевая боль. «Я не хотел». «Я был плохим сыном». Он вспомнил лицо своего отца, лицо своей девушки, друзей, знакомых. Но ни одно из воспоминаний не откликнулось в его душе ни единым чувством. Он сделал усилие, но так и не смог вспомнить их имен. «Что же это такое? Почему я не могу вспомнить имени своей матери?» Он понимал, что надо выспаться. Он боялся ложиться спать. Перелет занял всего два дня. Два дня в неопределенности, без связи, без новостей. В этот раз неопределенность отпустила его всего через двое суток, но на это время отобрала любые возможности общения с миром, и за эти два дня он не сомкнул глаз ни разу. Нейроколония исправно генерировала стимуляторы и гормоны, это позволяло избегать забытия, не проваливаться в сон, избавиться от усталости и от мыслей, но это не избавляло душу от метаний. Что же? Просто Леонид еще не подобрал нужных веществ. Надо продолжать подстегивать мозг. Ведь всем известно, мозг человека работает только на 3%. Если сон... А если сон, то разогнанное сознание снова забуксует, снова даст осечку, и его снова придется заводить вручную. Лучше не спать. Лучше поддерживать обороты. Все же ему предстоит большое дело. Очень большое. Сначала Леонид вынырнул из тягостных размышлений. Потом из игры. Он увидел вокруг себя рубку Ладоги, и это его не устроило. Он приложил еще немного усилий и выпал в еще один слой реальности. Теперь он ощущал космос вокруг себя. Он был Ладогой. Теперь он Муфа-7. Он играюще направил судно себя в сторону Леи. Садиться на дозаправку? Парковаться на Перу? Зачем? Можно ворваться в атмосферу планеты самому, минуя глупые переходы и преграды. Но осталось еще одно маленькое дело. Дело чести. Танатос. Неважно будет ли заезд, неважно будет ли приз, он должен повторить свой легендарный заезд. Легендарный или Да, для Леонида он был легендарным, знаковым. С него все началось, и им же, и закончится. Маленькая блажь, но он, Чекалов, имеет на это право. Окский, пробормотал Леонид Ладога. Прости, что я украл твою удачу. При мысли о Толике Удачи у пилота что-то засвербело под животом. Не не под животом, под трюмом. Там и была спасательная капсула, переделанная в гоночный болид и с легкой руки их симой переименованная Толикой Удачи. Разве может часть судна иметь имя собственное? Толика Удачи. Удача Толика. Удача Анатолия. «Может ли удача быть хорошей или плохой?» «Гуд лак!» «Бэд лак!» ёпта!» От Перу пошёл запрос. Леонид его принял. Он принял его не как человек, а как машина, как корабль. И ответил. На что оператор связи потребовал ответа от оператора. «Как же смешно!» «От оператора!» «Он сейчас и есть оператор!» «Или нет?» «Он Ладога?» «Он Ладога!» «Он Леонид?» «Муфа-7?» Кто сейчас ощущает прицел лазерной наводки? Леонид? Нет, он не может. У него просто нет органов чувств для этого. Ладога? Да, она может. У нее есть датчики, поля, пеленгаторы. Муфа-7 может. Но он сейчас ощущал корабль своим телом. А кожаный мешок на лажементе всего лишь придатком. Но оторвать сознание от Ладоги сейчас ему хотелось меньше всего. Это значило бы ограничить обзор. Спектр ощущаемых чувств. И в то же время он знал, что стоит ему промешкать еще 10 минут, и сперу откроет превентивный огонь. Ладога сможет от него уйти, но как только он начнет маневры, превентивный огонь превратится в огонь на поражение. Разницы в эффективности мало. Зато какая разница в идеологии?